из знакомых ворожеек и подруг Анастасии О нездоровье ее Ощупью ума лукавого Чутьем сердца и опыта Она стала угадывать, что тут кроется тайна Доведаться ее И сделаться в ней участницей Вот чего хотела добиться во что бы то ни стало По мужу она была дальней родственницей образцу А редко посещала дом воевода, остерегаясь будто дерзких поступков Хабара. Она была так молода, могла еще выйти замуж и берегла свое доброе имя. При людях образец скромности, слово свободного не проронит, а не поднимет на мужчину, от нескромных речей вся горит. Нередко матери ставит ее в пример своим дочерям зато сбереженная наружно расточает тайну своему избранному любимцу. всё ему, и роскошь ночей, и дни с сладкими воспоминаниями о них, с надеждами на другие, и всякого рода жертвы, какие мог только требовать от нее удалый молодец, деспот в любви, и какие могла только изобрести в угоду ему. В таких случаях страсть бывает творцом высоким. Перед ней ничто Байрон Мицкевич Пушкин. Все в дань несет своему идолу поклонница его — золото, серебро, спокойствие, красоту. Но хабар, разгульный, раздольный, остановит ли свою победу на одном предмете? Такая победа для него не тот же ли плен? Широко рукам, широко воле и сердцу — вот его заветное слово. Помеха прочь с его дороги. Не то он изломает того, кто поставил ее. Попытайте накинуть на него цепи, и зарвет богатырски. Он видел опасность любви Гайдиной и добыл эту любовь сквозь стражу деспота Морейского, может быть, на концах ножей, изощренных силою золота. Завтра готов потерять голову, а ныне возьмет свое. Когда Селинова узнала, что у сердца его другая Прилука, что жертва другой ему угоднее, ревность закипела в груди ее. Сначала пытала возвратить его новыми ласками, новыми жертвами, как покорная рабыня, терпела от него жестокое обращение, даже побои. К кому она не прибегала, чтобы обратить к себе неверного? И к ворожиям, и к Жадавину, у которого Адамова книга, и к лекарю Антону. Даже не устыдило спросить помощи у переводчика Варфоломея. Как простодушное дитя, она готова была верить даже и тому, что ей советовали делать, шутя над ней. Но когда все эти средства не помогли, она хотела во что бы то ни стало известь свою соперницу». Видели мы, что это ей не удалось. Теперь решила мстить Хабару, какими бы орудиями ни было, и для того, пользуясь его отсутствием, вползла змеей в дом образца. Двор ее был почти ободвор Анастасьина отца, посещения стали учащаться. Боярин не знал и не хотел знать о связях своего сына тужил о его разгульном поведении и журил его изредка в надежде, как мы сказали прежде, что молодой конь перебесится. Только одно увещание, которое он сделал ему при расставании, конечно, стоило всяких жестоких выговоров. Увидав в доме своем вдову Селинову, он с простодушной лаской ввел ее к дочери, как умную скромную собеседницу с каждым новым посещением вкрадывалась она глубже в душу Анастасии. То затевала в садах новые игры, то учила песням, которыми подлаживалась под состояние ее души, или указывала ей затейливые узоры для кружев, то подстилал ей сказочный ковер-самолет. А Селинову поневоле заслушивались. И простая эта речь была вся на песенных поговорках. Что ж, когда она рассказывала с желанием угодить. Между тем она пытала осторожно искусно, не бьется ли сердце девушки по ком из соседних молодцов, которого могла увидеть сквозь садовый тын. Тут узнала допрощица, что никто из Денти того времени, остриженных в кружок, не пленил дочери образца. Потом перевела наречь на Иоанна Младого, Известно было, как Анастасии понравилось княжичу, наследнику московского стола, и как эта склонность нарушена замыслами великого князя, который искал в браке своих детей не сердечного союза, а политического. «Не крушится ли она по таком дорогом прекрасном женихе? Не тоскует ли о палатах великокняжеских, о венце светлом?» — думала Селинова. И после попыток с этой стороны осталось ни при чем, как богатыри наших сказок на перекрестке разных дорог, не зная, которую избрать, чтобы доехать до цели своих поисков. Анастасия совсем забыла о княжиче. Любовь его была некогда принята за шутку, так и теперь вместо шутки она слушала напоминания о ней. Однако ж нельзя было сомневаться, что у дочери образца болит сердце, а не сама она больна. Опытный глаз умел это различить. Кто ж бы такой был предмет ее любви? Думы об этом сокрушали Селинову. Раз сидели они вдвоем и плели кружева, какой-то злой дух шепнул ей заговорить об Асурмане постояльце. «Вообразите себя, брошенных судьбою в чужую землю!» Кругом вас все говорят на языках незнакомых. Речь их для вас какая-то смесь диких странных звуков. Вдруг среди толпы упало слово на языке родном. Не пробежит ли тогда судорожный трепет по всему существу вашему? Не замрет ли ваше сердце? Или представьте себе русского селянина в концерте, где расточена вся творческая роскошь и премудрость иностранной музыки. Дитя природы слышат с равнодушием непонятные звуки. Но вот Воробьева соловьиным голосом затянула, не кукушечкова сыром вору куковала. Посмотрите, что сделается тогда с полуспящим слушателем. Воробьева... Анна Яковлевна, выдающаяся оперная певица 30-х годов XIX века. Говоря о ее пении, Ложечников приводит строчку популярной песни Цыганова 1798-1831 «Не кукушечка в сыром бару, желобнехонько вскуковала». Так и с Анастасией. До сих пор Селинова говорила ей языком чужбины, выводила для нее звуки непонятные. Но лишь только вымолвила слово «родное», тронула струну сердечную, и все струны ее существа отозвались так, что готовы были порваться. Анастасия затрепетала, руки ее блуждали по кружевной подушке, лицо помертвело, она не смела поднять глаза и отвечала кое-как, не в попад. А-а-а, — подумала Селинова, — это не даром, вот с какой стороны дует непогода. Обе замолчали. Наконец Анастасия осмелилась взглянуть на подругу, чтобы выведать в глазах ее, не заметила ли она ее смущение взору Селиновой опущенный на рукоделье. На лице не видны тени подозрения. Лукавица хотела мало-помалу, незаметно, выиграть доверенность неопытной девушке. «Так он куда ж пошел?» — спросила немного погодя молодая вдова, не называя, о ком спрашивала. — Пошел с великим князем в поход, — отвечала Анастасия краснея. Потом, одумавшись, прибавила. — Ведь ты меня спрашивала о братце родном? — Нет, радость моя, речь-то у нас была об Антоне-лекаре. А куда как жаль, что Басурман? — Такого... Молодца и между нашими москвичами поискать. Всем взял, и ростом, и пригожеством. Взглянет, словно жемчугом окатным дарит. Кудри по плечам лежат, словно жар горят, Бел, румян, будто красные верица. Диву даешься, откуда такая красота? Сбожьего ли изволения? Или неспросту от нечистого наваждения, Так бы и глядела на него, да каба не грех молвить, и на том свете досыто б не насмотрелась. От этих похвал помертвелое лицо Анастасии вспыхнуло пожаром зари, когда она предвещает бурю. Ты разве видала его?» — спросила влюбленная девушка, дрожащим, замирающим голосом оставив свою работу. «Видала не раз. На коня и садится». Под ним конь веселится. Скачет ли, что твой вихрь по вольному полю? Конь огнем пышет, под собой земли не слышит. Полуголь идет, лук зеленеет, через воду вода-то лелеет. Не только видала. Подивись, свет мой, я была у него в хороминах. Девушка покачала головой. Очи ее подернула тень задумчивости. Чувство ревности тайком от нее закралось в ее сердце. — Да как же не побоялась идти к нему, — сказала она, — ведь он басурман. — бы ты знала, Настенька, а чего не сделаешь, любя? — Любя? — произнесла Анастасия, и сердце ее сильно застучало в груди. — Ох, бы не боялась, открыла б тебе тайну задушевную. «Скажи, пожалуйста, скажи, не бойся, вот тебе, Матерь божья по руку, и твои слова умрут со мною». И девушка, дрожащая рукой, творила широкий крест. «Коли так поведаю тебе, что Богу одному сказала. Не поверх одного моря синего ложится туман, черная мгла, ни одну Господню землю кроет темно-ноченько-осеннее. Было времечко, налегал на мою грудь беда тяжкая». Ретело сердце, сердцед то потонуло в тоске с круччиною, полюбила я твоего братца, Иванна Васильевича. От сердца девушки отошло, она вздохнула свободнее. Ты не знаешь свет мой мою детика, что такая за примана любовь? Кидай господь не ведать тебе никогда. Придет ли темная ноченька, а чеей не смыкаешь. Взойдетёт ли красная зоренька, Встречаешь в слезах, и денек ты весь пасмурен. Много людей на белом свете, а видишь только одного, светлица своей на улице в доме Божьем. Камень стоит в груди, а свалить не сможешь. Заплакала тут Селинова искренними слезами. Собеседница слушала ее с жадным участием. Ей описывали собственные ее чувства. Вот, — продолжала молодая вдова, обратясь к лукавой цели своей, — поведали мне добрые люди. Приехал Антон лекарь от немцев, лечит детской всякие недуги, и от недоброго глаза, и с ветру, и от своей глупости. Послушала я добрых людей, пошла к лекарю с толмачом Варфоломеем. — Что ж, сделал тебе какую помощь наш Антон? Дал мне травку, пошептал над ней и велел мне бросить через голову. Поверишь ли, свет мой, словно рукой сняла. Груди стало легко, на сердце весело. Тут взглянул на меня басурман, так и потянул к себе очами. Но я взмолилась ему отпустить душу на волю, и он сжалился, отпустил. С той поры опять начала знать, что день, что ночь. Видение пропало, летаю себе вольную пташкой, щекочу песенки с утра до вечера и тоске кручи не смеюсь за глаза. Лукавая речь начинала волшебно действовать над слушательницей. Анастасия глубоко задумалась. Стала бестолку перебирать коклюшками и выводить такие мудреные узоры, какие могла разве вывести любимая ее кошечка, если б заставили ее плесть кружева. «Как бы ей избавиться ужасной тоски ее снедающей?» — думала она. Хотела посоветоваться об этом с Селиновой, и вдруг как будто стала жаль ей своей кручины. Было глубокое молчание. Молодая вдова перервала его. «Настенька, свет мой!» Начала она голосом такого трогательного живого участия, который невольно вызывал на откровенность. Дочь образца взглянула на нее глазами полными слез и покачала головой. — Откройся мне, как я тебе открылась, — продолжала Селинова, взяв ее руку и сжимая ее своей груди. — Я по поболе тебя живу на свете, поверь мне, легче будет. Ведь по всему видно, что с тобой, радость моя деется анастасия рыдая вымолвила ей наконец ох душа моя душенька, просковьева владимировна возьми булатный нож распори мне белую грудь посмотри что там деется уж зачем брать булатный нож уж зачем пооть белую грудь смотреть в лиьеввое сердце ведь по твоему белому всем дознать тебя детитка как белое Потускнился, как алые румянцы призакрылися, очи ясно помутилися, по всему дознать да — полюбила ты сокола залетного, молодца заезжего. Анастасия ничего не отвечала. Она не могла говорить от слез, закрыв глаза руками. Наконец, обольщенная дружеским участием Селиновой, уверенная, что ей легче будет, — если сдаст тайну свою такой доброй подруге, — рассказала ей любовь свою к Басурману. Эпизод отельники был выпущен из откровенной повести, кончившийся все-таки убеждением, что она очарована, околдована. Бедная Анастасия, прекрасный цвет подснежник, роста один в неге родной долины и красное солнышко приходило каждый день любоваться в твои утренние зеркала, и светлый месяц после знойного дня спешил опахивать себя крыльями своих ветерков, и божие ангелы, убаюкивая тебя на ночь, расстилали над тобою парчевый полог какого и у царей не бывало. Откуда не возьми буря занесла издалечесть чужбины всеми повелики, рядом к себе и повелико растет ластится около тебя своей любовью душт тебя чудный цвет этого мало червь приполз к своему корню впился в него и подточит вас обоих, если не спасев благодетельная рука торжествовала лукавая подруга тайна великая дорогая ей принадлежит С этим талисманом волшебница может сотворить дивные дела. Лишь махнула им в уме своем и бьет через край мысль алмазная. Первое, что она почерпнула в ее волшебных струях, было убеждение Анастасии, что она действительно очарована. Чтобы снять очарование, к кому ж прибегнуть, как не к самому виновнику его? Может быть, он сжалится над несчастной девушкой? и избавят ее от несносной скорби, как избавил Селинову. Анастасия сама об этом не раздумала. В этом сошлись они как нельзя лучше. Но как дочери образца пройти к лекарю? Как сделать, чтобы домашние посторонние не видели, не ведали? Она тотчас умрет, как скоро узнают об ее похождении. Усердная посредница все уладит. И с светлицем... Анастасьиной ведет лесенка к железным дверям, отделяющим половину боярскую от басурманской. Дверь эта замкнута одним железным затвором. Добрый час выпадет, отец, брат не будут дома. Селинова станет на страже и концы в воду. Анастасия сойдет к антону лекарю упадет к его ногам, обольет их своими слезами. Очарование снято. И красная девица вспорхнет от него в свою светлицу, будто птичка, которую окорнал было злой ворон, и у которой приросли вдруг новые крылья, вспорхнет легко, весело и зальется в песнях о своем девичьем счастье. От одного помышления об этих замыслах стало легче Анастасии. Часть четвертая. Глава первая. Снятое очарование. У тоски моей нет крыльев полететь, у души моей нет силы потерпеть, у любви моей нет воли умереть. Мерзляков. Анастасия несколько времени утешала мысль, что снято будет с нее очарование. Потом прекрасный образ чужей